действие третье во внутреннем покое дворца долилы много золота тяжелых драгоценных тканей слоновой кости звериных шкур основной тон всему дает черное дерево, которое на стенах вещах и отделке курица благовония высокие светильники светят мягко не убивая тьмы но в дальнем углу где за парчвой золотистой занавеси вход в почевальной долилы Светильники ярки, свет высок и желт, кажется душным и пьянящим сизый от курений воздух, но в легкости огней и блеске золота много радости. В соседнем помещении звучат замедленно нежные и стомные голоса египетских певиц-рабынь, замирающие переборы струн. Порой исчихают совсем. В тишине, мягкими всплесками ладоней и звоном золотых колец и запястьей отбивается ритм какого-то неслышного танца. И снова слабый рокот струн и призывные, полные томной страсти, надменно нежные шепота певиц. В покое находится дрела, оба ее брата юный прекрасный Ахимелек, внук и преемник престарелого царя Рефаима, огненный рыжий Галиал. В золоченой кольчуге, в тяжелых тканях осенне-коричневого листа. Его страстное лицо бело, как маска. Высокий и гибкий, развращенный и тонный одарам. Одет в легкие ткани, блекло-зеленых тонов. Краски угасающих надежд и капризной усталости. Легкие одежды свуглого, черноволосого химелика сияют березной. Немой раб-нубиец поправляет огни светильника». Для услуг и назовы являются другие. Черные, богато одетые рабы ждут Самсона. Галиал беспокойно прислушивается у двери. Ахимелек стоит в глубине, спокоен и задумчив. Адарам лениво разваливается на глубоком и низком сиденье. Молчание. Адарам. Самсон заставляет ждать. Почему ты не велел, Галиал, подгонять его мечами Он шел быстрее. долила Он может не прийти совсем. Галиал, оборачиваясь. «Ты думаешь, почему?» Далила. «Я не знаю». Адара. «Придет пес. Вероятно, Галиал обещал ему хорошую кость. Мне все равно. Но нехорошо, что он заставляет ждать царевича. Тебе не скучно, Ахимирек?» Ахимирек. «Нет». Галиал, подходя. «Он не думает, что здесь будут другие, кроме Далилы». И ему трудно идти. Но я не понимаю, зачем царевичу ждать? Идите и веселитесь. Вы молодые люди. А я сделаю все, что следует. Ахимилик. Нет, я сам хочу его видеть. глял Но едва ли это зрелище будет тебе приятно, Ахимилик. Придя из темницы, Самсон не будет иметь того вида, который впоследствии... Адарам. Впоследствии придаст ему Галиал. Сомневаюсь. Ахимилик. Нет, я хочу. Глял. Царевич юн, но мудростью старше нас всех. Ты же, Адарам, только болтун. Ты его увидишь, ахимерик. Молчание. Адарам. Брат, а почему в саду и во дворе столько воинов? Это похоже на стан перед битвой. Глял. Так надо. Адарам. Глял волнуется. Сестра, ты заметила у него эту египтянку новую, что всегда у стены? «Послушай, сестра, она полшивит нестерпимо! Ты не находишь, Ахимелек?» «Ахимелек, я не знаю, кажется...» глял с коротким смехом. «Самсон не заметит!» «Адаром!» «Но я-то замечаю, зачем же портить мне вечер?» «Ах, Далила, долила, если б ты послушала, каких певиц подобрал я Ахимелеку!» «Это...» будет раб, Далила». «Что надо, татами!» «Раб!» «Пришли те, кого ты ждешь, госпожа!» Далила. «Пусть войдут! Приготовлено ли масло, вода для омовений и все, что я приказала?» Раб. «Приготовлено, госпожа!» Галиал. «Так иди же! Как он медленно ворочается, собака! Иди!» Раб выходит. «Вот он, Ахимелек! Взгляни сам, это он!» Адарам. «Ты так хрустишь пальцами, Галиал, что он и не услышит!» «Галиал, оставь, болтун тише!» Ходит Самсон и тюремщик Ягара Оргим. У Самсона все тот же дикий вид. На его руках и ногах тяжелые цепи. Придерживаясь за Ягара, не зная, что впереди, валится вслед за ним на колени, лбом прижимается к полу. «Так остаются некоторое время!» «Самсон, здравствуй, госпожа моя долила!» «Вот я и пришёл, как ты приказала!» Далила. «Я не приказывала, но я тебя ждала! Стань, добрый Егор Оргим! Сейчас ты совершишь омовение, и тебе дадут новые одежды, Самсон! Иди и возвращайся скорее! Я жду тебя!» «Ты ещё чего-нибудь хочешь, Самсон?» «А как же цепи госпожа?» Снова падая на колени, но с большей смелостью. «Прикажи расковать меня, госпожа моя Далила!» «Я верный раб царя филистимского и я не сделаю зла!» Далила смотрит попросительно на Ахимелика. Тот делает утвердительный жест. Далила. «Будет сделано, как ты просишь!» «Ты слыхал, Ягар Оргим?» «Идите!» Самсон встаёт и, придерживаясь за полу одежды тюремщика, звеня цепями выходит. «Здесь молчание!» Все смотрят на Ахимелика. Тот сволнован. Ахимелик. «И это Самсон!» Я его не узнал. Я его видел однажды, и он был прекрасен тогда, как царь весь оскалон смотрел на него. А что же это? Это раб. Вопросительно смотрит на Долилу. Там вспыхнув, гневно и гордо опускает глаза, гляал также хмурно потупился. Адарам, я говорил тебе о химерек. Раньше это было самсоном и даже моим другом. Кажется, теперь это грязное волосатое животное. Раб. Ахимирик. «Мне стало так печально! Я тоже буду царем! И разве со мной, может быть, тоже? Это так печально! У меня даже заболело сердце! У тебя тоже долила?» «Долила, не поднимая глаз!» «Нет!» Ахимирик. «Какой злой его бог! Почему он не дал Самсону смерть? Наш великий догон дал бы! Когда царь перестает царствовать, он должен умереть!» долила не поднимая глаз. «Прикажешь отослать его назад в темницу, повелитель?» Смотря на суровое молчание Галиала. «Ах, не знаю!» Адарам. «А этого и не надо. В твоем царстве достаточно рабов и без Самсона. О нем нужно забыть. У сестры есть какие-то славные камешки, которые бесследно растворяются в вине, и человек так приятно умирает после третьей чаши». «Ты помнишь этого красавца с полным лицом? Этого тоскливого ревнивца, который так надоел тебе долила? Но какая у меня плохая память! Я совсем забыл его имя!» Ахимелик. «Что же ты молчишь, Голиал?» глял резко и насмешливо хохочет. Ахимелик, покраснев, с гневом смотрит на его белое, как мел, дергающиеся лицо. «Как ты можешь смеяться, когда я не смеюсь, раб?» Если ты смеешься надо мною, потому что я юноша, то я еще буду царем. Смотри, если ты смеешься над ним, то он был царем. А кто ты, раб?» глял падая на колени и распростираясь перед Ахимиликом. «Прости, правитель!» Атарам. «Галиал волнуется, и смех его не вовремя. Он любит и почитает тебя, царевич!» Ахимилик. «Я не сержусь! Встань, не надо!» «Но я не люблю, чтоб смеялись, когда я что-нибудь не понимаю. Лучше расскажи, ты мой учитель. Я тоже тебя люблю». Глял. «Смею я учить тебя? То я, раб. Мы все живем, пока есть твоя милость. А отвернешь ты от нас свое светлое лицо». Ахимирик. «Нет, ты все знаешь, а мне надо еще учиться. И мне не нравится, что Адарам шутит. Сейчас не время для шуток. Говори, учитель». Галиал. «Прекрасный юноша! Солнце нашего народа! Сын богов! Глаза мои слепнут, когда я проникаю взором в величие твоих замыслов, твои божественные дерзания. Мудрый не неслышно близится к смерти. Об тебе возрождается жизнь всех царей пилистимских и их славных богов. Чудесный пришелец из светлой страны, золотых островов и синего моря. Ты ведешь свой род от далеких богов». Ахиберик. «Но говорят...» Что это сказки, и что я вовсе не сын богов?» Галиал. живые языки, которые надо вырвать!» Ахимерик. «Да, моих снах я вижу иногда эти золотые острова, о которых ты говоришь!» Вздыхая. «А ведь все так чуждо мне, и кругом такая скучная пустыня!» «Там не было пустыни, ты хорошо говоришь, Галиал!» Галиал. «Ты смелый и силен, Ахимерик, на твоем теле печать избрания!» и народ поклоняется тебе в храмах». Ахимелик красне «Не так много, друг! Я еще юноша, почти мальчик!» Глял. «А разве у богов есть возраст? А разве львенок не сын льва? Полно, царевич Разве солнце на восходе, когда встречают его темные пастухи? Не то же солнце, что в полдень слепит глаза всякому живущему? Полно, царевич! «Обними орлиным взглядом землю и вспомни слова мудрого Рефаима, твоего деда. Иудея, только отдых на нашем великом пути. Случайное становище среди чуждых племен. Тебя ждет древний престол параонов, повелитель!» Ахимелек. «Да, я знаю! Ты уже говорил это. Но разве Самсон может быть военачальником? Он слеп, и ты видел, какой он!» Глял «А Иудея?» Она вцепилась в наши ноги и не пускает нас дальше. Мы как волна моря, разбивающаяся у скалы. Мы как луч солнца, встречающий каменную стену. «А иудея!» — Ахимирик. «Они покорные, платят дань исправно! Ты говорил!» Галиал. «Это покорность зыбучего песка, который втягивает и душит, расступаясь. Опасайся их, царевич! Это страшный народ! Мрачный! Он гасит нашу радость!» «Лукавый, он гнется и расступается, подобно тростнику, но не хранит путей пришельца и забывает его законы. Мы стоим неподвижно. Сотни лет, как слепые рабы без судьбы, мы косим все один и тот же скудный лук. Народ мятежный, лживые дети!» Ахимелек. «Это правда! Говорят, они все волхвы!» Галел. «Им ведомы тайны злых очарований!» Ты заметил, что наши великие боги бессильны в этой стране рабов и грязных нищих?» Ахимелик. «Разве?» «Я этого не знал. Ты никогда не говорил. Это правда, Далила!» Молчание. Адарам с усмешкой. «Наши боги! А тебе не кажется, Галиал, что и наших великих богов мы украли где-то по дороге, и они любят больше своих прежних владельцев, чем нас?» Ахимелик с гневом и страхом. «Не смей так говорить!» Ты ни во что не веришь, Адарам. Пойди со мной в храм Дагона, и ты увидишь много иудеев, которые толпятся у жертвенника со своими козлятами и голубями. Дагон велик! Адарам. Но Галиал боится не Дагона. Но я согласен с вами. Нам надо уходить отсюда. Здесь невыносимо. Здесь наш смех глохнет, как подземелье. Здесь нельзя взглянуть на красотку, чтоб кто-нибудь тотчас же не проклял тебя. Попробуем Египет. Ахиммерик. Самсон тоже волхв? Глял. Да, великий волхв. Они зовут его пророком. Они зовут его пророком. Его силы мы сокрушим их силу. Ахиммерик. А он не убьет нас? Глял. Мы его купим. Ахиммерик. Разве он такой плохой? Он был царем? Глял. Он любит золото, вино и... Быстро вглядывает на Дарилу. Он ненавидит идею, которая прокляла его, и он согласен. Я говорил с ним. Ахимелик. Но он слеп, глял. Мы будем его глазами. Ахимелик. Так ты на все умеешь ответить. Но есть ли у него сила и велика ли она? Он тебе показывал ее?» глял Хвура. Да. Не слушай этих болтунов, которые ни во что не верят. Не слушай стариков, которые всего боятся. Доверься мне, повелитель. Спроси пару. Он также твой верный слуга, как и я. Не верь жрецам, которые уже болтают, что я изменил Дагону. Это неправда, молитвенно шепчет. Великий, перворожденный отец богов. Что делали жрецы, когда умершвляли наших воинов и мужей? А я ослепил его, и я воздвигну его силу для твоей славы, Ахимирик. Во имя Дагона!» Молчание. Ахимирик. «Я тебе верю. Поцелуй мне руку, Галиал!» Галиал коленопреклонно целует руку царевича. «Адарам, сестре, тихо!» «Лжет Галиал или говорит правду?» Далила, пожимая плечами. «Спроси его!» Ахимирик. «Ну, я еще хочу взглянуть на него! Можно?» «Глял!» «Ты приказываешь, царевич!» «Ахибелик!» «Я буду смотреть твоими глазами! но это потому, что я так хочу!» «Ах, мне все-таки его жаль!» «Тебе тоже долила!» «Ходит раб!» «Раб!» «Госпожа! Иудейский раб Самсон ждет твоих приказаний!» «Глял гневно!» «Не раб, а судья израильский!» Если ты мне еще раз скажешь, собака, зови сюда!» Раб выходит решительно. «Мы станем в тот угол, сестра, он не услышит нас!» Далила с неудовольствием. «Вы будете ему мешать!» глял «Он не догадается!» «Далила, потерпи, я молю тебя! Ты умнее их всех, ты одна понимаешь!» «Далила, я дам тебе все! Все! Я сам бы прогнал этого щенка!» Далила громко. «Тогда и я выйду в опочивальню! Вы лучше его рассмотрите, пока он будет один!» Удаляется в опочивальню. Галиал поспешно улыбается царевичу, присоединяется к нему и Адараму. Ходит Самсон. Постриженная и подровненная борода его завита по ассирийскому обычаю. Длинные волосы заплетены в семь косиц, перевитых золотом. Одет он в роскошной тяжелой ткани. На голых руках браслеты, в ушах тяжелые золотые кольца. Нерешимость останавливаются у порога. Самсон. «Долила! Где ты, долила? Это я пришел, долила!» Молчание. «Здесь нет никого. Она сейчас придет!» Осторожно, протянув руки, подвигается вперед. «Так, так, здесь прежде что-то стояло!» «Нет!» Ощупывает, медленно продвигается. «Так, так, припоминаю! Надо сюда, направо! Верно!» Смеется. «Вот я и вернулся!» «Так, теперь сюда! Назад!» «Она, пожалуй, и не заметит, что я слепой!» Останавливается и с выражением крайнего удовольствия гладит пальцами ткани своих одежд Певает душистый воздух, прислушивается к замедленно нежному напеву египетских рабынь. Глубоко и сильно дышит. «Те же песни! Те же песни!» Громко. «Долила! Долила!» Ходит «Долила! Долила!» Я здесь, Самсон. Я здесь. Дай твою руку. От чего она дрожит, Самсон? От чего она дрожит, Самсон? Самсон. Так, я перестану дрожать. Так, это ты долила. Ты одна долила. Да, Самсон. Какая у тебя теплая белая рука? Почему я сказал белая? Нет, пусти мою руку. Смотри, я один пройду, как будто я вижу. Можно мне пройти или нельзя? Далила. «Все можно, Самсон!» Самсон. «Смотри!» Стараясь скрыть нерешительность шагов, с мучительно напряженным выражением лица проходит взят и вперед. Самодовольно смеется. «Ты видела, Далила?» «А скажи, на мне золотые одежды, да?» Далила. «Да, почему ты знаешь, Самсон?» Самсон. «Я вижу пальцами!» Смеется. «Я вижу пальцами!» «А вот это белое!» а вот это «Твоя рука!» — осторожно касается обнажённой руки Далилы. «Это тоже белая!» «Да!», да. — Далила. «Да, некоторые!» — Самсон. «А поют старое! Мне нравится! Мне нельзя, вина! Немного!» Далила. «Можно! Всё можно, Самсон!» Стоящий в углу слушает так. Адарам не смотрит на Самсона и со скучающим видом что-то вертит в руках химелик смотрит прямо, волнуется, самолюбиво краснея. глял весь вытянулся вперед и пожирает взорами Самсона. При последних словах все трое переглядываются быстро. Самсон. «И вина можно, и ходить можно. Я еще немного пройду. Надо привыкать. А ты не отошлешь меня назад в тюрьму?» Далила. «Нет». Самсон. «А чьи это одежды, которые на мне?» «Мои?» Далила. «Твои!» «Самсон. не можно их оставить? Или пока надо отдать назад?» Далила. «Оставь!» Гневно смотрит в сторону стоящих. Адарам не глядит, а Химелек опустил глаза. Глял смотрит все так же напряженно. Ему не до пустяков и мелочей. «Самсон. Я постараюсь их не испачкать. Прежде я так много портил одежды. Пятнал ее вином, рвал неосторожно». «Смотри, теперь я уже лучше хожу!» «А скажи, я очень некрасив теперь!» Далила резко. «Ты красив! Ты красивее всех мужей филистимских!» Самсон. «А очень заметно, что у меня глаза!» Далила. «Нет, не очень! Если ты не близко к свету, то совсем незаметно! Ты очень красив!» Самсон. «А где самый сильный свет?» Далила. «У тебя за спиной!» «Самсон, тогда я буду ходить в эту сторону!» «Нет, это неправда! Ты обманываешь меня, потому что добрая!» «Я красив «Ура, я очень некрасив!» «Ворчит про себя!» «Пес израильский! Грязный скот!» «Ходит быстрее решительнее!» «В поступе является понемногу прежняя легкость свобода человека, вырвшего в пустыне!» «Что-то со стуком роняет Адарам!» Самсон быстро поворачивается и с угрожающим видом в два звериных прыжка приближается к стоящим. «Кто здесь? Кто? Далила! Здесь кто-то есть!» Наклонившись хищно, делает шаг вперед. Голиал в страке откинулся назад и полуобнажил меч. На устах его готов к крик помощи. Адарам презрительно улыбается. Ахимелек, покраснеп, выступил на шаг вперед. Далила громко. «Кто здесь, ты говоришь?» «Это раб, он пришел за приказаниями!» «Как ты неосторожен, Тетами!» Делает знаки. Самсон. «Я слышал звук меча!» Далила смеется. «Что ты, мой возлюбленный?» «Это раб, Тетами его зовут!» «Ты хотел вина, мой возлюбленный?» «Сейчас будет вино!» «Скорее же, раб, скорее!» Самсон всматривается слепыми глазами. от чего он молчит?» «А я и не слыхал, когда он вошел!» Далила. эта музыка заглушила его шаги, Самсон! Это песни!» Во время их разговора те трое один за другим неслышно выходят. «Скорей же, скорее же, давай вина, Татами! Мой возлюбленный томится жаждой!» Все трое вышли. Последним медленно химелек. «Ах, как я люблю тебя, Самсон!» Обнимает Самсона и головой припадает к его груди. «Ах, Плачет. «Они измучили меня!» Гневно. «Они так долго терзали мое сердце! Ах, как я люблю тебя, Самсон!» Самсон. «Кто?» долила «Кто?» Далила. «Те, кто мешал поцеловать тебя, мой возлюбленный!» «Ты пришел, ты пожалел меня, я вернул мне душу!» «Как могла я жить без души?» «Лучше б ты убил меня, Самсон!» Самсон. «Ты плачешь!» прежде ты никогда не плакала долла я научилась господин мой самсон не надо не плачь я люблю перестивленных за то что они никогда не плачут не надо не все так нравится у тебя ты хорошо живешь долла вздыхая теперь я плохая перестиленка тебе что-нибудь угодно господин мой самсон отстраняя Далилу!» что они делают ах пляшут! «Как хорошо! Я как будто их вижу!» «Я еще пойду!» «А вещи мне можно трогать?» «У тебя так много всего!» Роняет на пол вазу и разбивает. «Что это? О, какое несчастье! Я разбил вазу!» «Прости меня, госпожа моя Далила! Я так этого не хотел! Какое несчастье!» Печально стоит над черепками. долила робко смеясь. «Ах, какой ты! А мне так нравится, что это твоя рука разбила вазу!» «Самсон, что же здесь хорошего?» «Но я научусь!» Далила. «Хочешь, я тоже разобью? Мне так хочется бить! Вот! Вот!» Бросает вазу. «Какое счастье!» «Самсон, не надо! Что ты? Это стоит так дорого!» дарила «Пусть! Я хотела бы еще дороже! Ах, я себя хотела бы разбить! Пусть это будет жертва моему возлюбленному, который вернулся!» Оба смеются. Самсон снисходительно. «Какая ты? А я больше не вернусь к жерновам!» Далила. «О!» Самсон. «Да, не надо! Теперь я разбил бы голову о камни! Смотри, как я хожу! Как я понимаю все кругом! это дверь, там воины! Почему так много воинов? Я слышал их шаги! Это против меня! А это, вот здесь, это опочивальня, да?» Смеется. Далила смеясь. «Да, мой возлюбленный!» Самсон. «Видишь, я узнал! Это здесь меня ослепил Галиал!» Далила. «Нет, нет, нет!» Самсон. «А я думал, что здесь! Правда, я был пьян тогда! О, какой это ужас! Нет, я про тюрьму говорю! Ты даже не думаешь, как это страшно! Первое время я горел весь!» «У меня горели глаза, волосы, у меня как будто дымились пальцы, так я горел! И я все ждал кого-то, все ждал!» Далила. «Меня, Самсон!» Самсон с удивлением. «Тебя? Нет, тебя я не ждал! А потом я крепко заснул и все видел сны! Что я видел?» Далила. «Меня, Самсон! Тебя? Нет, разное, не надо говорить!» Мьется. «Пустыню видел». «Разное, не надо говорить, я не люблю». «Но ты разбудила меня, это правда». «Я тебя не желал, но ты так хорошо пришла». «И знаешь, тот вечер я напился пьян, как египтянин». Мьется. «Я чуть не задавил Егора Оргима». «Зачем ты пришла?» Далила. «Я люблю тебя!» Самсон. «Но ты же меня ослепила!» Далила. «Нет!» «Ты мне не веришь? Клянусь догоном, я думала, что тебя убьют!» Самсон. «Да, но это другое, это лучше, но не ты, как твой брат. Я не сержусь, нет, это я так спрашиваю. Я и на Галиала не сержусь, хотя он рыжий. Я ведь все-таки кое-что наделал!» Смеется. «Это золото, что я держу в руке?» Далила. «Да!» Самсон. «Какие вы богатые, филистимленя!» «И веселые! У вас так хорошо поют!» «Я вас очень люблю!» Далила. «А о моей любви ты не хочешь слушать?» Самсон. «Но я думал, что ты сказала уже!» «Нет, я хочу!» «Я и сам люблю тебя!» «Но я устал!» «Покажи мне, где сесть!» «Первый раз покажи, а потом я буду сам!» «Мы скоро будем пить вино!» «Твой молчаливый раб что-то не приходит!» «Может быть, он не слыхал!» Далила. «Он сейчас придет!» «Самсон, зачем ты обманул меня?» «Самсон, когда? Я не помню! Ты говоришь пустое!» Почти все время разговора ощупывает пальцами ткани пастилок свою одежду. Далила, «Зачем ты скрыл, что ты пророк?» «Самсон, повернув голову резко, «Неправда! Ты обезумела, женщина!» «Я громко говорил, что я пророк!» Далила, «Да, ты говорил, но почему же я не верила? Скажи!» «Нет, не говори, не надо! Я глупая, я безумная!» «Я тогда не любила твоего бога!» «Он страшный, да?» «Но когда-то ушёл, и пришли другие!» «Их много приходило на моё ложе, Самсон, и были красивые среди них!» «Или нет? Я забыла!» Самсон угрюмо. «Мне всё равно!» «Я вертел жернова!» долила «Да, всё равно!» «Я забыла!» «Одного я отравила, и тоже не помню, за что!» «Он мне надоел, собака!» Самсон ворчит. «Собака! Все собаки!» Долела. «Все собаки!» Но я как будто оглохла тогда. Они кричали, а я не слышу. Они шевелят губами, а звука нет, и все молчит. Я говорю. «Кричи, собака, клянись!» А он молчит. И вот охолодала моя ложе и осталась я одна. И тогда простёрлись надо мною твои чары, Самсон». Что стражи ворот, что запоры и замки висячие, когда во сне приходит возлюбленный? И как остановить любовь, которая тоньше воздуха и никем невидима, а крепка, как смерть? И говорит Галиал, «Это от того, что Самсон — волк, он и меня посещает во сне». А я ответила, «Нет, он пророк господень, он вождь, он лев, а вы все только воющие шакалы». «Я плохая перестивленка, Самсон!» «Я тебя люблю и, любя, плачу!» «Плачет Самсон!» «Девушки иудейские тоже умеют любить!» «Долила!» «Нет!» «Самсон!» «Они имеют одного мужа, а не двадцать!» «Долила гневно!» «Но они не любят и одного!» «А если они так хороши, то почему ты любишь перестивленку?» «Иди к ним!» «Я знаю, что не пойдешь!» «Самсон!» «Нет!» Далила приникла к его груди. Он пальцами осторожно ласкает ее закрытые глаза. «Нет, я никому не пойду. Я тебя тоже очень люблю. В темноте моей есть одно светлое. Это ты. Ты вся из золота и драгоценных камней. Ты вся звенишь и поешь, как золотые струны. Я слеп, но тебя я вижу. И мне хочется смеяться от радости. Какой бог тебя создал!» Он тоже смеялся от радости, когда создавал тебя. Ты целуешь мою руку, а мне кажется, что я коршун над пустыней и лечу. Куда я лечу? Куда я лечу, Далила?» Далила, закрыв глаза. «Расскажи мне про твоего бога!» Самсон резко. «Нет!» Отстраняет Далилу и встает. К муру ходит большими и свободными шагами. «Я не пророк!» «Госпожа моя, Далила, если ты ждала к себе пророка, то отошли меня к жерновам!» «Там кто-нибудь стоит и слушает. А когда я скажу, что я пророк, они бросятся сзади и убьют!» Далила. «Нет, возлюбленный тебя никто не тронет. Раньше погибну я, но смерти твоей не увижу. Отдам ли я душу мою? Нет!» Самсон. «А зачем ты спрашиваешь о Боге? Прежде один Самсон работал на них, а теперь они хотят, чтобы сам Бог Израиля вертел пелессимские жернова!» Грозит пальцем. Какие вы хитрые и умные, Далила. Нет, я не хитрю. Я хочу знать твоего бога. Он велик великострашен. Самсон. Да. Далила. Он выше и сильнее Дагона. Самсон. Да. Далила. Когда он тебя посещает, ты бываешь рад, Самсон? Самсон. Нет, не знаю. Далила. Ты обманываешь. «Человек должен быть рад, когда его посещает Бог. Я была бы рада, или он так велик и страшен даже для тебя. Но кто же ты, видевший его и еще живой? Ах, растопчи меня твоей ногою, пророк Божий! утолей мою любовь и печаль!» Самсон стоит, оперевшись от стол. Далила падает перед ним на колени и кладет его руку на свою голову. Самсон. глял был у меня в темнице!» Он говорит и кланяется, что царь хочет силы моей. глял обещал много. Он меня обманет. Далила. Нет, он боится твоего бога. Самсон. Пусть боится. Наклонившись. А что они думают о моей силе? Они думают, что она очень большая. Далила. Они не знают. Самсон, смеясь. Они не знают. «Нет, это смешно, как ограбленный пеникийц. Они не знают!» лила «А ты знаешь?» Самсон. «Пусти мою руку! Отойди немного в сторону и не пугайся. Я отвык, чтобы мою руку держали. стань там, я тебя люблю!» «Ты хочешь знать, какая моя сила?» «Хорошо, я скажу тебе, чтобы ты удивилась вместе со мной. Но если тут есть еще кто-нибудь, пусть он уйдет поспешно!» Мои слова убьют его, он умрет. Я волк Израильский. Далила. Здесь нет никого. Я не умру, если услышу. Самсон. Я шутил, что убьют. Смотри на меня. Если я захочу, то могу все. Стоит, раскрып руки, как бы изумляясь сказанному. Но я не всегда могу захотеть. от чего это, я не знаю. Вот кричу себе «Хочу! Хочу! Хочу!» «А сам знаю, что не хочу!» «Или вот-вот я захочу, совсем уж начинаю хотеть и опять не хочу!» «Когда твой брат Голиал уже поднял железо над моими глазами, я взглянул на его проклятое белое лицо и совсем было захотел, совсем!» «И вдруг засмеялся в душе и сказал, пусть он и выжег проклятый!» Далила шепчет, «Проклятый!» Самсон, «Теперь мне жалко, что я не захотел!» Я мог бы темницу разрушить, и цепи порвать, и жернова бросить. И первое время я все кричал «Хочу! Хочу! Хочу!» А сам знал, что не хочу. Какое хитрое мое сердце долила. Оно лжет и мне. о Зачем ты спрашиваешь меня? Я не хочу, не надо. Я хочу веселиться. Долила. А твой бог не любит веселья. Самсон гневно. Опять. Долила. Долила. «Не гневайся, мой возлюбленный, прости глупую, лучше посмейся над безумной. Я ли не хочу веселья, когда ко мне вернулась душа?» кричит дверь. «Татами, вина! Попробуй, как пляшет мое сердце, оно ли не хочет веселья. Возляк, мой возлюбленный, пусть все будет, как прежде!» «Ты хочешь?» тамсон «Да, как прежде!» долила. «И ты хочешь, чтоб я смеялась?» Я буду смеяться Возляк сюда, мое сокровище Как прежде Отдакни, мой возлюбленный Хорошо ли тебе так? Удобно ли драгоценной голове твоей? Положи руку сюда Пусть лежит для моих поцелуев И не уходит Хорошо тебе Самсон Да, хорошо От твоих курений у меня кружится голова Я отвык Раб носит вино и уходит долила услуживает Самсону Иди, иди, татами. Сегодня я буду твоей рабыней, возлюбленный. Дай твою руку. Вот вино. Тебе хочется знать, какое оно? Оно красное, как мои губы. Господин мой, мне можно прилечь у твоих ног? Самсон жадно пьёт, протягивает пустую чашу. Ещё. Приляг. Пьёт и смеётся. Долила. Тебе весело и хорошо? Самсон Я вспомнил Егара Аргима. Вели ему завтра дать 20 ударов половьями жилами. Я хочу, чтобы он вспомнил обо мне. Ещё, возлюбленная, ещё вина!» Далила. «Я прикажу. Тебе хорошо?» Самсон. «Твои волосы под моей рукой, как золотые нити. Скажи, свет у меня за спиною!» Далила. «Да, войдём в мою опочивальню, возлюбленный!» «Я истомилась любовью, господин мой! Я жду твоих объятий! Войдем! Там не будет света, который здесь! Но ты подумаешь, что ты прозрел! Ты увидишь меня всю! А здесь и я слепая! Разве не твоими глазами я вижу? И вот темнеет все передо мною! Я не вижу! И нет мне света! Пойдем!» Самсон. «Да, а я тебя вижу! Пойдем!» «Нет, дай мне еще чашу вина!» «Как хорошо!» Из-за занавеса бесшумно появляется Галиал. Лицо его дергается. Смотрит на Самсона с тем же напряженным вниманием. На гневный жест, увидевший его Далилы, отвечает таким же гневным и нетерпеливым жестом. «Благодарю! Прилях у моих ног, возлюбленная! Как хорошо они поют! Я вижу то, что они поют! Разве в Египте тоже есть пустыня?» «Они рассказывают, что пустыня велика!» Далила. «Пустыня велика!» Галиалу. «Если Галиал захочет умертвить тебя, я убью его раньше!» глял презрительно скалит зубы и делает нетерпеливый жест. Самсон. «Не надо о нем! Пустыня велика, ты говоришь! А львы там есть?» Далила. «Не знаю!» Самсон. «Если есть пустыня, то есть и львы!» Далила. «А мне можно пойти в пустыню?» Далила. «Все можно, возлюбленный. Тебе хорошо?» Самсон. «Да, мне хорошо. И я слушаю. И сейчас мы пойдем в твою опочивальню, где я буду видеть...» Голиал так бесшумно исчезает «Ну я и сейчас вижу. Я так много вижу и понимаю. Хорошо быть воином мужем, — Далила. Носить меч при бедре и поражать врага. Хорошо быть израильским тростником, когда он поет на рассвете. Хорошо быть ветром в пустыне. Ветер все видит и над всеми летает. Все хорошо. Дай мне еще вина. Далила. Изволь, господин мой. Самсон поднял чашу и задумался. Громче поют рабыни. Притихла, долила, у ног пророка. Занавес.